«Россия покорённая» от 1238 до 1243 года. Уныло стояли развалины городов и селений, через которые прошёл ужасный ботый. Печально дымились их обгорелые стены, По пустым улицам лежали непогребенные мертвецы, боязливо прятались живые, лишенные всего, что было дорого для их сердец. Это печальное состояние нашего Отечества описано в песне Барда во время владычества татар в России поэта Языкова. Где вы, краса минувших лет, Баянов струны золотые, Певицы волости и славы и побед, Народу русскому родные? Бывало, ратники лежат вокруг огней По берегу светлого Дуная, Когда тревога боевая молчит До утренних лучей. Вдали... Туманом покровенный Стан греков И над ним грозна Как щит в бою окровавленный Восходит полная луна И тихий сон во вражьем стане, но там, где высыны снегов, там вдохновенные на кургане поет деянье працов, и персты вещие летают по звонким пламенам струнам, и взоры воинов сверкают, и рвутся длани их к мечам. Теперь в очи Молодой баян на голос предков запевает. Жестоких бедствий ураган Рабов полмертвых оглашает, И он, дрожащий рукой, Подняв холодные железы, Молчит, смотря на них сквозь слезы С неисцелимою тоской. Таково было состояние Отечества и наших предков, когда брат последнего великого князя Георгия Ярослав Всеволодович, как его законный наследник, приехал в прежний счастливый, но теперь уже не походивший на столицу Владимир. Об этом времени русский историк Карамзин писал. «Состояние России было самое плачевное».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 Но он не знал, что не слезы освобождают нас обет, нужнее всего мужество и терпение. И Ярослав спешил показать в них пример своим подданным. Он приказал скорее погребать мертвые тела, чтобы предотвратить заражение воздуха от их гниения, созывал людей, убежавших в леса и отдаленные места, занимался государственными делами. Одним словом, он старался всеми средствами ободрить народ и показать ему, что он еще не потерял надежды на славу и счастье. Батынина долго оставил Россию. Он только хотел завладеть землей половцев. Через год он уже навсегда прогнал оттуда в Венгрию их знаменитого хана Катяна с сорока тысячами воинов и пришел в нашей южные области с той же злобой, с тем же зверством, с каким был за год до того в северных областях. Города Муром, Гороховец, Перейславль, Чернигов погибли точно так же, как и Суздаль, Владимир, Рязань, Ростов, Ярославль. Драгоценный, святой для русского сердца Киев, это старинная столица и мать наших городов, еще оставался целым, но слух о сокровищах его церквей и дворцов, о богатстве жителей их многочисленности – Уже давно дошел до Батыя, и в 1240 году он окружил его со всех сторон своим войском. Еще издали любовались варвары прекрасным положением города на крутом берегу гордого Днепра, с его зелеными садами, белой стеной, с высокими башнями и воротами. Но они не только любовались, они и радовались богатой добычей. Во время этой радости, татар, какой страх, какой ужас был в Киеве. Его князь Михаил бежал вместе с сыном в Венгрию, как только услышал о приближении Батыя. Даниил Галицкий, заступивший на его место, зная, что с небольшим войском нельзя отдалеть великую силу татар, также решил уехать к венгерскому королю и просить его помощи. Защиту Киева он поручил искусному и храброму боярину Дмитрию. Но ни искусство, ни храбрость его, ни отчаянное мужество жителей, ревшивших умереть за веру и отечество, не спасли Киева. И 9 мая после двухдневной осады он был взят. «Киевляне не сдавались до последнего. Даже внутри города наскоро сделали забор около Десятинной церкви. Бились еще там, и почти все легли на месте. Я не буду рассказывать вам все, что делали татары после своей победы. Вы уже имеете понятие об их жестокости -за и за взятия городов в Северной России». Эта жестокость была всегда одинаковая, и их зверские сердца не могли не устать от вечного кровопролития, не наскучить им. Скажу вам только то, что красота великолепия старинного Киева с тех пор навеки исчезли». Печорский монастырь или лавра, собор, знаменитая Десятинная церковь были совсем разрушены. Их и через 200 лет потом они опять были восстановлены, но уже совсем не в том величии, как прежде. Татары похитили все их сокровища, искали драгоценности не только во дворцах, но даже в княжеских могилах. Посреди этого всеобщего разрушения сохранилась только наша православная вера, и замечательно, что дикие татары и впоследствии показывали уважение к русскому духовенству».